Одно письмо было из Штутгарта, другое — из Вашингтона, а третье — аж из Рио-де-Жанейро. «Однако... И давно мисс Ольсен получает здесь корреспонденцию», — спросила Раст Петрович, мысленно высчитывая, сколько времени плывут письма через океан. «Еще ведь надо было в Бразилию здешний адрес сообщить». Получалось как-то странно, ведь Бежецкая могла прибыть в Англию самая р а н н я е недели три назад. Ответ был неожиданным. «Давно, милорд. Когда я начал здесь служить, а тому четыре года письма уже приходили». «Как так? Вы не путаете?» «Уверяю вас, милорд». «Правда, мистер Морбит служит у мисс Ульсон недавно, пожалуй, с начала лета. Во всяком случае, до него за корреспонденцией приходил мистер Мебиус, а еще раньше мистер м -м, виноват, запамятовал, как его звали. Такой был неприметный джентльмен и тоже не из разговорчивых. Ужасно хотелось заглянуть в конверты». р а с Петрович испытующе посмотрел на информатора. Пожалуй, не устоит. Однако тут новоиспеченному титулярному советнику и дипломатическому курьеру первой категории пришла в голову идея получше. Так, говорите, этот мистер Морбит приходит каждый вечер в десять, как часы, милорд». Раст Петрович выложил на стойку четвертый пол-саверен и, перегнувшись, зашептал счастливцу п а р т ь е на ухо. то Время, оставшееся до 10 часов, было использовано наипродуктивнейшим образом. Первым делом Раст Петрович смазал и зарядил свой курьерский кольт. Затем отправился в туалетную комнату и, попеременно нажимая на педали горячей и холодной воды, за каких-нибудь 15 минут наполнил ванну. Полчаса он нежился, а когда вода остыла, план дальнейших действий был уже окончательно составлен. Снова приклеив усы и немного полюбовавшись на себя в зеркало, ф а н д о р и н а д е л с я неприметным англичанином, Черный котелок, черный пиджак, черные брюки, черный галстук. В Москве его, пожалуй, приняли бы за гробовщика, но в Лондоне он, надо полагать, сойдет за невидимку. Да и ночью будет в самый раз. Прикрой лацканами рубашку на груди, подтяни манжеты и растворишься в объятиях темноты. А это для плана было крайне важно. Осталось еще часа полтора на о знакомительную прогулку по окрестностям. р а с Петрович сверкнул с Грей-стрит на широкую улицу, всю заполненную экипажами и почти сразу же очутился у знаменитого театра «Олд Вик», подробно описанного в «Путеводителе». Прошел еще немного и, о чудо, увидел знакомые очертания вокзала, В Атерлоо, откуда карета везла его до зимней королевы, добрых сорок минут. Кучер, пройдоха, взял пять шиллингов. А Затем показалась и серая, неуютная в вечерних сумерках Темза. Глядя на ее грязные воды, Рас Петрович поежился, и его почему-то охватило мрачное предчувствие. А В этом чужом городе он вообще чувствовал себя неуютно. Встречные смотрели мимо, а ни один не взглянул в лицо, что, согласитесь, в Москве было бы абсолютно невообразимо. Но при этом ф а н д о р и н а не покидала странное чувство, будто в спину ему уперт чей-то недобрый взгляд. Несколько раз молодой человек оглядывался и однажды вроде бы заметил, как за театральную тумбу отшатнулась фигура в черном. Тут Араст Петрович взял себя в руки, обругал замнительность и более не оборачивался. Все, нервы проклятые. Он даже заколебался, не подождать ли с осуществлением плана до завтрашнего вечера. Тогда можно будет утром наведаться в посольство и встретиться с таинственным письмоводителем Пыжовым, про которого говорил шеф. Но трусливая осторожность, чувство постыдное, да и времени терять не хотелось.